Глава 8. В царьградской бане Посещение бани — одно из любимейших развлечений царьградских жителей. Поэтому в городе великое множество общественных бань и, судя по их красоте, на их постройку денег не жалеют. В домах самых богатых царьградцев есть собственные бани, но, несмотря на это, они с удовольствием ходят в общественные, хотя там одновременно с ними могут мыться последние бедняки. Кукша давно мечтает побывать в бане. Он купается иногда в пропантиде или золотом роге, умывается в ликосе, ручье текущем по городу. Но в бане он не мылся с тех пор, как покинул домовичи. Рибой иногда посещает баню, однако раба с собой не берет, считает это баловством и пустой тратой денег. Ведь за Надо заплатить целых 5 оболов. Однажды Кукша, прежде чем отдать очередную добычу рябому, утаивает из нее 5 оболов и кладет их за щеку. Пока они с рябым подкрепляются, он следит за тем, чтобы не проглотить монету с едой. Утром он отправляется в баню. Когда он поднимается по широкой мраморной лестнице и переступает порог, Сердце у него колотится так, словно он идет на опасную кражу. Возле двери, сидя за маленьким бронзовым столиком, дремлет громадный тучный привратник Эфиоп. Он взимает плату с посетителей, которые вымылись и покидают баню. Когда кукша проходит мимо него, Эфиоп открывает заплывшие салом глазки и снова закрывает их. Здесь помещение для служителей, Здесь можно купить мыло, губку, взять простыню, нанять банщика. Миновав это помещение, Кукша попадает в четырехугольный зал с потолком-куполом, в котором множество крохотных окошек со стеклянными колпачками. Других окон нет, и купол кажется небесным сводом, усеянным крупными южными звездами. Вдоль стен тянется каменная лавка, чтобы раздеваться. Посередине стоят два изваяния из белого мрамора. Одно изображает Искулапа, греческого бога врачебного искусства. Другое — Гигию, его дочь, богиню здоровья. Гигия, красивая, сильная девушка, держит в руках чашу и кормит из нее змею. Вокруг богов расположены три мраморных бассейна, в которых можно плавать. Отсюда две двери ведут в круглое помещение — Тоже весьма обширная, хотя и поменьше первого. Здесь, в самой середине, бьет вверх струя воды, низвергающаяся в круглый мраморный бассейн. По стенам полукруглые ниши, в них над глубокими каменными лоханями бронзовые краны в виде дельфиньих морд для горячей и холодной воды. Следующее помещение восьмиугольное. Его стены состоят из множества арок, часть которых ведет в отдельные комнаты. Здесь намного теплее, чем в предыдущих помещениях. Даже можно сказать, жарко. А посреди зала сделан большой круглый помост из мраморных плит. На нем желающим делают массаж, то есть разминают и растирают. Греки или ромеи, как они себя называют, придают массажу большое значение. Отсюда коридор ведет в самый отдаленный зал. Он меньше прочих, и в нем стоят три небольшие купели с горячей водой. Помимо той двери, в которую вошел Кукша, в зале есть еще одна низенькая дверь. Кукша толкает ее и попадает в глухой дворик, своего рода колодец, образованный каменными стенами без окон и дверей. Во дворике валяются метлы, старые медные тазы, рассохшиеся бочки и еще какой-то хлам. В углу стоит длинная ветхая лестница, рядом с нею к стене прислонены два пожарных богра. Тут на взгляд кукши нет ничего интересного, и он возвращается в баню. Все полы в бане выложены мраморными плитками, но они не холодят ступню. Ясно, что они нагреты, только непонятно как. Кукша не знает, что под баней есть духовая подземная печь, которая постоянно топится, а горячий дым по многочисленным трубам проходит под мраморными плитами пола и внутри стен. Он и нагревает пол Стены, воздух и воду. Кукша переходит из помещения в помещение, мылится благовонным мылом, трет тело мягкой греческой губкой. Благо, всюду валяются обмылки и брошенная губка. Он распаривается в горячих купелях, плавает в бассейнах, окружающих беломраморные изваяния. Бассейнов не зря три. В одном вода теплая, в другом средняя, а в третьем ледяная, точно в роднике. Кукша заходит в восьмиугольное, самое жаркое помещение и наблюдает, как ловкие, сильные мужчины, обливаясь потом, разминают и растирают посетителей. Один из массажистов приглашает Кукшу лечь на помост, но Кукша отрицательно качает головой. Здесь, в восьмиугольном помещении, очень жарко, но все же этой жаре далеко до жары домовической бани, когда нужны рукавицы, чтобы хлестать себя веником, не обжигая паром руки. Кукша вспоминает запах горелого хлеба, который стоит в бане, когда на раскаленную каменку поддают квасу, и все здешние благовония меркнут перед ним. Зато здесь, в Царьграде, и горячую, и холодную воду выплевывает начищенная морда морского чудища, а в Думовичах надо натаскать воды в катку, потом колить камни и кидать в воду, покуда не закипит. «Поплоше байны у нас в Новгороде против царьградских». Вдруг раздается рядом чей-то голос, словно откликаясь на Кукшины мысли. «Поплоше, что и говорить!» — соглашается другой голос. Кукша глядит на говорящих, как на выходцев из загробного мира. Перед ним два здоровенных молодых мужика, оба плечистые, оба светловолосые, сероглазые, похожие как братья. А речь их до того родная, что и голоса кажутся знакомыми, хотя он никогда прежде не видывал этих мужиков. «Добра баинка», — говорит первый. «Баинк хоть куда. Однако нашему брату-новгородцу худо без каменки да без венечка. Худо, что и говорить», — вторит другой. «А поляне», — продолжает первый, «в поле-то сидят, да баин-то и не строят». Примечание. Поляне — восточнославянское племя, поселившееся по среднему течению Днепра, на его правом берегу. На земле полян появился Киев. «Не строят», — откликается другой. «Не из чего. Леса-то у них нет. Одно слово — поле». «В байнах-то не моются», — опять говорит первый. «Да и здесь не больно-то любят байну-то. Одно знают нас дразнить, байники. А мылись бы, так псиной не воняли бы». Оба смеются. Дальше разговор идет о том, что у полян, даже в их стольном городе Киеве, ни одной бани нет, что поляне летом моются в Днепре — да в речках. А зимой и вовсе не моются. Кукше хочется заговорить с ними, узнать, кто они такие и как попали в Царьград. Но он не решается. Ведь они тоже, наверное, станут расспрашивать его, откуда он здесь взялся. Он беглый раб и вор, и должен будет врать о себе. Рибой верно говорил. Ему ничего не стоит запутаться и выдать себя. Неизвестно, как отнесутся они к беглому рабу, хотя бы и единоплеменнику. Поэтому Кукша молчит, лишь во все глаза глядит на новгородцев и слушает такую родную, такую понятную речь. Наконец новгородцы встают и идут в первый зал. Возле их одежды, прислоненной к лавке, стоят два коротких меча. Как видно, новгородцы — рамейские воины. Они попивают вино, принесенное служителям, и не спешат одеваться. Один из них говорит, «Сейчас кваску бы, а еще лучше хмельного меду». «Кваску не худо бы», — вторит другой. «А меду, конечно, и того лучше». Кукши не хочется уходить. Он нарочито медленно одевается, однако это получается все равно очень скоро, потому что вся его одежда состоит из одной рубахи. Заметив уставившегося на них парня, новгородцы угощают его вином. Кукша пьет, и по телу его разливается блаженство. Он только сейчас обнаружил, что испытывал сильную жажду. Новгородцы пробуют заговорить с ним, но он мотает головой и отвечает мычанием, как учил его ребой. «Болезный», — говорит один из них с состраданием. Кукше не хочется покидать этот теплый, влажный, чудесный мир, где царят два прекрасных беломраморных идола, где он услышал впервые за несколько лет родную речь. Однако пора и честь знать. Кукша поднимается и выходит в помещение для служителей. Там он останавливается в растерянности. Пропали пять оболов, которые он носил за щекой. Кукша лезет в рот пальцами и щупает сперва за одной щекой, потом за другой. Монетки нет. Возле выхода неотлучно сидит Эфиоп. Когда посетители покидают баню, он пробуждается от дремы, и смахивает ладонью в выдвинутый ящик монеты, оставляемые ими на столике. Кукша пытается сообразить, где он мог выронить деньги. Может быть, когда нырял в одном из бассейнов, он возвращается и на глазах удивленных новгородцев снова лезет в бассейн. Обыскав бассейны и обойдя все залы, Кукша так и не находит своей монетки. Он заглядывает даже во дворик с хламом, но и здесь монетки нет. Ему приходит в голову проверить, нельзя ли отсюда убежать через стену, что пониже других. И он взбирается по лестнице, насколько ее хватает, а дальше карабкается по изъеденной временем кирпичной кладке. Наконец, он наверху. За стеной он видит сад и двухэтажный дом, выходящий лицом на другую улицу. Дом состоит из двух зданий, соединенных крытым переходом. Внизу, вдоль стены, на которой сидит Кукша, Тянется какое-то строение, судя по запаху, конюшня. Одним концом конюшня упирается в дом, и окно второго этажа выходит на ее крышу. Кукша отмечает, что ничего не стоит, спрыгнув на крышу конюшни, забраться в дом, ибо хозяева не сочли нужным сделать решетки на окнах, выходящих во двор. Он уже привык на все смотреть глазами вора. Однако сейчас он озабочен только одним — как ему вырваться из западни в которой он очутился ворота дома отворены и кукша решает сбегать за своей рубахой и рискнуть спуститься в сад чтобы выскользнуть в ворота но во дворе слышатся голоса из за деревьев появляются люди кукша торопливо сползает по стене нащупывает ногой лестницу нет не стоит и пробовать выбраться из бани этим путем тут попадешься еще вернее Лучше он попытается проскочить под носом у сонного Эфиопа. Кукша снова в помещении для служителей. Тут и там стоят и сидят несколько праздных банщиков, мойщиков и массажистов, завернутых в голубые простыни с красной полосой по краю. Кукша неспешным шагом идет к выходу и, дойдя до столика, внезапно бросается вперед. Но выскочить на улицу ему не удается. Эфиоп, столь неуклюжий с виду, Необычайно проворно вскакивает и, перегнувшись через столик, успевает крепко схватить Кукшу за шиворот. Кукша изо всех сил дергается, быть может он сумеет вырваться ценой рубахи, однако рубаха слишком прочная, из грубой толстой ткани, она не желает рваться. От рывка эфиоп валится на столик, но рубахи из рук не выпускает. Кукша начинает крутиться, рассчитывая вывернуться из огромных черных лап служителя. Возможно, это ему и удалось бы, если бы не вошедший в это мгновение посетитель, который кинулся на помощь Эфиопу. Но и вдвоем они не в силах надолго удержать крутящегося и брыкающегося кукшу. К ним на помощь подоспевают скучающие без дела банщики. Попытки вырваться становятся безнадежными. «Побегу за стражником», — говорит посетитель и выбегает на улицу. Кукша дергается, рычит, но ничего не может поделать. В это время выходят на вгородцы. Оба они в одинаковых хитонах и плащах с круглой золотой пряжкой на груди, оба с мечами на боку. Происходящее привлекает их внимание. Они видят, что несколько человек держат парня, которого они только что угощали вином. Им любопытно, что случилось. — Вот, господа царские гвардейцы, — отвечает один из служителей, — полюбуйтесь. Хотел убежать, не заплатив положенного. «Ничего, сейчас придет стража, там ему пропишут». «Да, может, у него денег нет?» — говорит один из гвардейцев. «Нет денег, не ходи в баню», — отвечает служитель. «Да, может, ему без бани жизнь не в жизнь?» — продолжает гвардеец. «Ничего, там ему объяснят, что такое жизнь», — зловеще произносит служитель. «Из-за чего разговор-то?» — спрашивает гвардеец Эфиопа. «Из-за пяти оболов, небось». Эфиоп подтверждает, что именно так. Гвардеец достает мошницу и отсчитывает в ладонь Эфиопа деньги. «Вот тебе 50 оболов. Ты доволен?» Эфиоп подобострастно кивает. «Он очень доволен». «Подумаешь, деньги, пять оболов», — говорит гвардеец. «Разговору больше». Второй гвардеец откликается. «И то сказать, разговору больше». Кукшу отпускают. Он, не мешкая и не говоря ни слова, лишь взглянув благодарно на гвардейцев, юркает за дверь и пускается на утек.